Голова двадцать четвертая, резаные раны. В больницу вместо следователя Чалова прибыл эксперт Сиваков, и Катя поняла, так оно даже лучше. Он добьется, чтобы его пустили в реанимацию для осмотра потерпевшей. Чалов меня попросил, сам он туда, прямо на место поехал. Ну и денек сегодня, а? Сиваков от спешки и жары взмог и то и дело вытирал лицо носовым платком. Сдешнего лекаря видела. Катя кивнула. Они ее в реанимацию забрали. Ладно, пойду с ними сражаться. Она хоть что-то успела тебе сказать. Она не видела, кто на нее напал. Это же самое почти дословно Катя повторила Чалову, когда вернулась в дачный поселок к дому на пригорке. А там все уже оцеплено, улица для проезда закрыта, соседние улицы забиты машинами УВД, личный состав которого в полном составе встал подружье. Еще бы убийства и покушение на убийство и все в один день такого Есногорск не помнил. Но все же, несмотря на эту служебную суету, звонки мобильных телефонов, переговоры рации, вокруг царила странная тишина. На соседних участках никого, дачи закрытый, и только смех и голоса там, на озере, где как ни в чем не бывало плещется дедвара. Первое, что бросилось в глаза Кате, на участке среди клумб, а прокинутый полосатый шезлонг. Значит, вы Екатерина Сергеевна сюда на участок не входили? – спросил Чалов. Катя рассказала ему, как подъехала, что увидела. И как потом распахнулась дачная калитка, почти сразу на месте объявился этот парень Гермес, сказала она в конце, объяснил, что мол он здесь на пути домой, так как живет на улице Юбилейной. Юбилейная улица в поселке имеется, спросил Чалов одного из оперативников. С той стороны озера местная Пятая авеню, как тут прозвали, богатый квартал. А если по этой улице ехать, туда попадаешь? Да тут с любой улицы на улицу добраться можно. Только ведь это крюк по шоссе с той стороны озера удобнее, хотя это смотря откуда ехать. Если из города ехать от похоронной конторы, тогда там намного короче с того берега, а тут крюк в объезд. Правда там часто пробка на повороте на федеральное шоссе. Катя вспомнила, как плутала на машине по поселку, а вот сейчас на обратном пути из больницы никаких неправильных поворотов, дорога сама вела. Возле опрокинутого шезлонга дерн испещрен черными полосами. Чалов присел на корточки, потрогал, потом встал и обошел опрокинутый шезлонг, однако поднял его с земли не сразу, а лишь после того, как эксперты... Зафиксировали все на пленку и тщательно осмотрели. Вот тут она, значит, сидела. Он оперся на спинку поднятого шезлонга, а потом, судя по этим отметинам на земле, он резко наклонил шезлонг назад. И это отметины от ее обуви, видите, какие глубокие. Вряд ли она на даче каблуки носит, скорее сабо. В тот раз, когда мы с подругой у нее чаевничали. Она была босой, сказала Катя. Она нам поставила ту кассету. Я уже распорядился. В доме обыск идет. Чалов кивнул на дачу. Я велела обратить особое внимание на магнитофон и записи. Итак, значит, вы сюда даже не входили? Да нет же, говорю. Я ее увидела уже у калитки. Катя смерила глазами расстояние до забора. Приличное расстояние. Если учесть, что Карасеева буквально сразу рухнула без чувств, следов на траве нет и цветы на клумбах в порядке, выходит она не ползла, а шла весь этот путь. Я решил, что это вы спугнули нападавшего. Не знаю, я только подъехала, еще машину даже закрыть не успела. Может быть, убийца услышал шум мотора, но я лично даже не заметила. Когда появилась машина этого гермеса? Если не вы спугнули убийцу, то от чего он не довёл своё дело до конца? Чалов оглядел участок и как он попал сюда? Катя тоже осмотрелась со стороны улицы. Забор довольно высок, но здесь между участками просто низенький реденький штакетник наполовину сгнивший, сарай, аккуратная поленьняца дров вплотную к забору. Заросли кустов на задах участка. Чалов вместе с оперативниками направились к поленнице. Катя хотела было следовать за ними, но неожиданно почувствовала, что ноги, ноги отказываются ее держать. Она доковыляла до крыльца и присела на ступеньку. Из дома слышались мужские голоса. Там продолжался обыск, осмотр участка тоже продолжался, а Катя просто сидела. Силы покинули ее. Время шло, и солнце садилось. За забором такие заросли, весь склон зарос. Чалов вместе с коллегами вошел в калитку. Перелезть там ничего не стоит, чтобы попасть сюда. И рядом дорога, а за ней свалка. Место довольно открытое, но пустое. И учитывая местоположение этого участка, он не договорил, посмотрел вверх на небо. «Какой закат!» «Да, Екатерина Сергеевна, досталось вам сегодня приключений!» «Позвоните Сивакову», попросила Катя. «Как там у него дела?» Чалов кивнул и набрал номер эксперта и сделал даже громкую связь в качестве любезности. «У нее резанные раны, повреждения мягких тканей ладоней и левого предплечья. На ладонях, видимо, Потому что она хваталась за лезвие, сообщил Сиваков. За нож? спросил Чалов. Да нет, не нож это. Между прочим, раны по виду аналогичные той, что нанесена Платону Ковнадскому. Не колючий режущий, а скорее рассекающий удар, наподобие того, что скальпель делает. Хирургический скальпель или опасная бритва? Или бритва? «Только они сейчас что-то вроде раритета», — Сиваков хмыкнул. «Да, еще у нее на шее синяки, явно выраженные следы удушающего захвата сзади. Убийца зажал ей сонную артерию, пытался вырубить, лишить попыток к сопротивлению». «Это все повреждения? А как она сейчас? Каково ее состояние?» «Средней тяжести. Диагноз «инфаркт» не подтвердился». Скорее это был сильный приступ стенокардии, видимо испуг спровоцировал. Они ее в реанимации подержат сутки, а потом переведут в палату. Тогда ее можно допросить, Валерий Викентьевич. Понял. Удачи вам там. С врачом поговорите, ладно? Чалов дал отбой и повернулся к Кате, сидевшей на ступеньках. Хорошо, что вы успели сюда. Потерпевшая теперь ваша должница. А все-таки, правда, почему он ее не убил? – спросила Катя. Может, когда у нее сердце схватило, подумал, что она и так к концу отдает. Она сказала вам, что сидела в шезлонге, наверняка заснула, а потом произошло нападение сзади. Слышали, что Сиваков сказал: убийца схватил ее за горло и нанес удар, но, предположим, он промахнулся. И лезвие вошло не в сердце, а в предплечье, и тут же злонка прокинулся. Она еще оказывала сопротивление, лежа, отталкивая лезвие руками, а затем — чёрт! Если она отталкивала лезвие руками, она видеть должна была того, кто на нее напал. Что-то логики маловато. Валерий Викентьевич, мы вас ждём. С террасы выглянул оперативник. И тут писать протокола осмотра у меня уже руки отсохли. Чалов подошел к Рыльцу, Катя встала со ступеньки и дала ему дорогу. Следователь, пиши, пока чернила не кончились. Она медленно обошла весь участок, осмотрела все клумбы, черные полосы на дерне, пытаясь вспомнить, когда они с Гермесом тащили Коротееву в машину и потом, когда укладывали на каталку у больницы. Была ли она Абута или Бассая? Вот чёрт! Даже такой детали вспомнить не можешь, простейший. А ещё куда-то лезешь, что-то там расследовать, о чём-то там догадываться. Отчего-то эта деталь сейчас казалась архиважной, выросла до глобальных размеров, затмив собой всё-всё. Катя не выдержала и пошла к своей машине, открыла дверь и сунулась в салон. Пятна крови на сиденьях, а внизу на коврике. Она подняла с пола комок засохшей земли с приставшими травинками. Уезжаете? Окликнул Катю один из оперативников. А там Валерий Викентьевич вас просит зайти. Катя захлопнула дверцу машины и пошла в дом. Терраса, где пили тот самый вечерний чай. Круглый стол, накрытый клеёнкой. Если не считать следов обыска и осмотра, все в полном порядке. Вот сколько кассет тут обнаружилось. Чалов вышел из комнаты на террасу с картонной коробкой в руках, полной магнитофонных кассет. Какая же из них та самая? Там запись ее голоса. Она читает. Тогда вам и карты в руки, раз знаете, что искать. Чалов всучил ей коробку. Найдите ее. Но я. Магнитофон у вас дома есть? Нет? Ну да. Это же, наверное, по-вашему старье, кассетный магнитофон. Да потопная вещь. Вы сейчас все с айподами. Айпод, мой бог, бег трусцой. Катя возрилась на него. Откуда знаешь про бег, следователь? Что угадал? Чалов устало усмехнулся. Но если серьезно. Вы ведь точно знаете, что надо искать, и почему эта кассета вас так тревожит? Ведь тревожит, правда? Ну вот и найдите ее. Срок вам, да послезавтра идет. Тогда вот вам кассеты, а вот ее магнитофон. Он прошел в комнату и вернулся со старым кассетником Сони, тем самым одолжим у Куратеевой на время, потом вернем. Катя зажала коробку с кассетами под мышкой. и забрала магнитофон, увесистый, до、да、потопный, словно набитый камнями, как ей показалось. попрощалась с Чаловым, села за руль и дорога, дорога увела ее прочь. и вдруг как-то сразу ей просидевшей на крылечке весь осмотр места происшествия, усталой и апатичной захотелось увидеть все, самой увидеть и оценить, потому что любопытство. снова властно заявила о себе. «Как далеко отсюда до улицы Юбилейной? На самом ли деле туда держал путь этот чертов похоронный агент по прозвищу Гермес? Проверь это сама, сейчас же. Уж слишком неожиданно он появился». Они говорят, что позади участка Каратеевой заросли на склоне холма, а дальше открытое место, шоссе, свалка. Можно подобраться к дому незаметно, минуя улицы, но ты и там не была. Проверь, проверь это сама. Может, эта маленькая машинка на шептывала ей в ухо, подстрикая неуемное любопытство. Маленькая машинка, заставлявшая отправиться в дорогу, которая приведет туда, куда и не надеялись попасть, или все оказалось лишь совпадением? И то, что Катя в поисках улицы юбилейной местной пятой Авеню. Богатово квартала почти сразу и безнадежно заблудилась в лабиринте дачных улиц. И то, что она почти сразу без всяких там чёртовых инструкций сообразила, куда подключить в этой маленькой игрушечной машинке вилку от дапотопного магнитофона, благо разъём или как там он называется совпал. На первой кассете, что она засунула в магнитофон, оказалась музыка. Второй фортепианный концерт Трохманинова. Его вступление, первые аккорды, прозвучали в вечернем воздухе как реквием. И солнце село, словно дожидалось лишь музыки в финале дня суматошного и одновременно обыденного, пропитанного солнечным жаром лета и кровью изобильно нанесенных резанных ран. Солнце село, и Катя опять заблудилась среди дач и заборов. за которыми жили люди, исчезнувшие в этот вечер куда-то по непонятной причине, а потом на небе, как случайный свидетель, явил себя месяц и дорога, точно сговорившись с ним о чем-то тайном, сразу вывела Катю на разбитое шоссе, все изрытое ямами и ухабами, холмы, свалка, холмы, лес и где-то там, где уже не угадаешь. Дачка вся в цветах на пригорке. И второй фортепьянный концерт неожиданно оборвался на середине. Дальше лишь шелест пленки. Катя вставила другую кассету. Пусто. Ничего не записано. На третий оказался концерт Элвиса Пресли в Гонолулу. На четвертый — Битлз. Единственная песня Yesterday. А дальше пустота. Словно тот, кто записывал, не экономил. И каждый раз брал из коробки чистую кассету, игнорируя все новомодные диски, плейеры и айподы. Все еще оставаясь молодым и одновременно дряхлея в консерватизме привычек. На следующей кассете Полина Коротеева декламировала громко и уверенно. Катя моментально напряглась, вслушиваясь, уже не глазе и по сторонам на окрестности. Но нет, совсем не то и не так она читала. фальшиво и напыщено, а вещь была славная, двойная ошибка Проспера Мериме. Воспоминание о том роковом вечере проносилось у нее в голове с быстротой молнии, и вместе с ним пробуждалась острая нестерпимая боль, словно ее затянувшиеся раны коснулись раскаленным железом. На следующей кассете Каратеева декламировала Бродского «Инстерпимая боль» И поэт звучал в ее устах так, как его порой читают восторженные дамы без горечи, без иронии, зато громко и старательно наизусть. Женщина безумо-лку твердившая, что всегда мечтала стать актрисой, увы, совершенно не чувствовала стихов, не понимала их смысла. И Катя выключила эту кассету, потому что Полина Карасеева в это самое время лежала в реанимации. И грешно было бы смеяться над ней за ее безталанность. Пошарив в коробке, Катя вытащила наугад еще три кассеты и бросила их рядом на сиденье. Какую уже взять? И сунула в магнитофон первую попавшуюся из трех. Щелк. Шшш. Пленка зашипела и шепот, шорох, шорохи там, в темноте, там внизу. Как в воду. Все призрачно, и нет никакой веры происходящему, пока не увидишь своими глазами. Дорога, на которую Катя вот уже минут десять как не обращала ни малейшего внимания, вывела в луга, в чистое поле. Справа из густеющих сумерек выплыли какие-то развалины: столбы из силикатного кирпича, ржавые балки, остатки длинного, похожего на ангар строения. с провалившейся шиферной крышей. Ферма, бывшая ферма, там ведь речь шла про ферму. Всплеск, еще один всплеск, словно кто-то нырнул, ушел под воду с головой, поскользнувшись на мокрых камнях. Катя нажала на тормоз и остановилась. Она увидела колодец, совсем недалеко от развалин фермы и метрах в ста от дороги. Нет. Сначала она не поняла, просто заметила что-то темное на фоне сумерек, а когда зажгла дальний свет, увидела ясно. Колодец, бетонный обод и море травы вокруг. Они пожирали ее тело в темноте, и он светом фонаря помешал им, и теперь они таращились на него. Вцепившись в веревку, он не мог издать ни звука. Катя медленно вышла из машины. Колодец. Он существовал. Она видела его в ста метрах от дороги, по которой она приехала, не замечая пути, не пользуясь нехлебными крошками, чтобы найти пути обратно, не ни нитью Ариадны. А затем она сделала молниеносный выпад и оторвала ему голову, на миг захлебнувшись, что есть силы швырнула этот темный. А кровавленный шар вверх! И это просто дачный колодец, и это не тот колодец, другой. Иди и посмотри, убедись, проверь. Ноги запутались в высокой некошенной траве, она тихо шуршала, желтая, пожухшая под зноем и пылью. Катя оглянулась. Ее машина осталась на пустой дороге, и кругом ни души, ни огонька. Линия электропередачи слабо гудит над головой, старые покосившиеся столбы, почерневшие от дождей, а над ними месяц, уже пополнивший на середине лунного цикла, не бледный, а какой-то мутный, словно испещренный красными прожилками. Пылевое облако – это потому, что там в небе пыль смог, гонимый сюда ветром из города. Но собаки внезапно Ветер донес слабый вой пса одиночки, и вот его уже подхватили другие. И откуда их столько взялось? Псы из Нагурска и окрестных деревень и дач, скучившихся по берегам озера и местной пятой авеню, и бездомные стаи, шнырявшие по ночам по территории продуктовой ярмарки и строительного рынка, всех хором затянули свою песнь, подняв морды к верху. И щелкая зубами, воя и глухо рыча на этот гнойный, нездоровый, небесный стручок. Там, там, наверху, внизу, где все призрачно и нет никакой веры происходящему, пока не увидишь своими глазами. Колодец закрывала бетонная плита, но сейчас она была наполовину сдвинута, образовав не узкую щель, в которую едва проникал свет. Нет, а достаточно места. Если захотеть, то и выбраться наружу получится. Катя замерла, прислушиваясь к этой ночной коконфонии, а потом повернула назад, села за руль и захлопнула дверь машины. Магнитофон работал, пленка шипела, крутилась в холостую, не выдавая более ни слова.